Это была встреча министров иностранных дел из Америки, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, России, Китая и Японии. Кано Таро также присутствовал на этой встрече от лица Японии. Его наушники постоянно натирали ему уши, причиняя невыносимую боль. Он то и дело вытаскивал их и давал своим ушам отдохнуть. Его тело легко нагревалось, а так как разговор других дипломатов волновал его, у Кана поднялась температура. Ему нужно было справиться с этим с помощью силы воли. Кана вздохнул и начал разговор с министром иностранных дел России, которого звали Владимир. Мы не можем принять вашу просьбу. Генза расположена в центре нашего экономического района в Токио. Мы не можем согласиться на размещение там иностранных вооруженных сил, не говоря уже о том, что у нашей страны нет оснований доверять России. В конце концов, не так ли давно произошло вторжение в Южную Осетию. Переводчикам потребовалось время, чтобы перевести слова Кана на русский язык. Она воспользовался этой возможностью, чтобы выпить минеральной воды из бутылки, которая остыла на столе. Лицо Владимира изменилось, когда он услышал слова японского министра про Южную Осетию, и русский министр обрушил свою речь на японца, однако она не говорил по-русски, поэтому он ждал со спокойным выражением лица, в то время как переводчики выполняли свою работу. Слова русского министра были следующими. «Мы не потерпим подобные клеветы против нашей нации». «Действия моей страны в Южной Осетии были совершены для защиты нашего народа. Вам следует осуждать грузинов, которые хотели совершить этническую чистку. Военные действия моей страны оправданы, они находятся выше критики». Кана пожал плечами и сказал. «Я пошутил». Заместитель министра иностранных дел повернулся, чтобы посмотреть на него. Заместитель не стал бы демонстрировать свое мастерство здесь. Другими словами, он будет заниматься секретными переговорами, то есть переговорами под столом, Получив одобрение американских, британских и немецких представителей, он нацарапал кое-что в блокноте и показал это Кана. В блокнот было написано мнения совпали, подробности подлежат обсуждению». «Но все, что я видел, так это русских солдат, направивших оружие на представителей прессы». Переводчики каким-то образом сумели передать очень агрессивный тон Кана. Владимир ударил по столу и встал, кончики его ушей были красными. «Это ложь западных СМИ!» Прямую трансляцию трудно подделать. Я считаю, что новые доказательства, предоставленные российским правительством, постфактум являются подделкой. В любом случае, наша страна не может доверять вашей, поэтому Япония отвергает запрос России. Министр иностранных дел России посмотрел на представителей других стран, сжимая кулаки. Этот саммит «Большой восьмерки» был создан для обсуждения экономических и политических проблем. Естественно, что врата, появившиеся в Токио, были одной из самых обсуждаемых тем. Инцидент произошел в Японии, поэтому это должна быть проблема Японии, и управление вратами также должно принадлежать Японии. Однако, как только другие страны узнали об огромных залежах ресурсов, которые находятся в особом регионе, они проигнорировали все те неудобства и ужасы, которые доставили Японии врата, иными словами, войну, и полностью сосредоточились на преимуществах врат. Каждая страна в основном говорила одно и то же. «Не забирайте все себе, поделитесь с нами». Помимо стран Большой восьмерки были другие страны, которые интересовались вратами. Корея, Индия, Тайвань, Бразилия, Мексика, Австралия, Сингапур и другие. Премьер-министр Морита прогнулся под давлением со стороны всех этих стран и решил пойти на уступки. Конечно, Япония не могла просто развернуть красную дорожку. Им приходилось также заботиться о своих собственных интересах. Нельзя просто войти в чужой дом в грязных ботинках. Они должны были сказать то, что нужно было сказать, и отказать в том, в чем нужно было отказать. Это было главным требованием Каны Нацуме во время заседания Кабинета министров. Кабинет министров в конце концов согласился, но добавил свои собственные условия в план, прежде чем одобрить его. Таким образом, использование врат и действия, принимаемые Японией на своей территории, будут обсуждаться восемью странами. Пришло время выступления министра иностранных дел Японии. «Наша страна глубоко обеспокоена угрозами, которым подвергается Япония в особом регионе из-за имперской армии». «Пожалуйста, поверьте, мы действуем с учетом обороны и безопасности Токио. Мы хотим войти в особый регион, наблюдать за японской армией и обеспечить минимальное военное присутствие, необходимое для защиты интересов нашей страны. Отказ только усилит подозрения относительно вашей сдержанности. Пожалуйста, поймите это». Кано вспомнил, что посольство в Корее говорило что-то подобное. «Пожалуйста, успокойтесь. С тех пор, как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, мы стали демократической страной». Мы никогда не будем совершать такие зверства, как военное подавление, и массовые убийства уйгуров и тибетцев. На самом деле, наша страна пригласила жителей особого региона поделиться своими мнениями перед парламентом и предоставить доказательства справедливых действий сил самообороны Японии. Если вы все еще сомневаетесь и настаиваете на посещении особого региона лично, то хорошо, пусть так и будет. Однако нам нужно будет рассмотреть определенные условия. Вот основные условия, предиктованные иконой министром иностранных дел различных стран. Из-за того, что врата находятся в Токио, любое путешествие в особый регион должно проходить через Токио. Однако ни одна страна не даст своим военным перемещаться по экономическим центрам особого региона, надеемся, вы это признаете. Кроме того, посетители, проходя через территорию Японии, должны будут соблюдать законы нашей страны. Япония в значительной степени регулирует владение оружием, и ношение огнестрельного, холодного и другого оружия строго запрещено. В соответствии с законами Японии, касающихся взрывчатых веществ и ингредиентов, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ, запрещается вносить подобные в особый регион. Если есть необходимость перевозки таких предметов, то это будет сделано в соответствии с методами нашей страны. Кроме того, соблюдайте наши законы о дорожном движении. Нарушители будут наказываться в соответствии с законодательством Японии. Кроме того, чтобы обеспечить соблюдение этих условий, посетители будут подвергнуты обыску багажа. Отказ от этих обысков также будет подлежать наказанию. В маловероятном случае, если вооруженные иностранные военнослужащие все таки будут найдены в Гензе по какой-либо причине, они будут осматриваться как правонарушители в соответствии с законами, и по ним будет немедленно открыт огонь силами самообороны. Любые транспортные средства будут уничтожены. Кроме того, мы будем запрашивать компенсацию со стороны стран-нарушителей на сумму в 1 миллион долларов США за одного нарушителя. Если какие-либо здания или другая собственность нашей страны будут повреждены, Мы также запросим соответствующую компенсацию. Кроме того, эти деньги будут выплачиваться в виде депозита. Поэтому для отправки войск в специальный регион потребуется депозит, и сумма будет варьироваться в зависимости от количества отправленного персонала. Если будет 10 человек, депозит составит 10 миллионов долларов США, а если будет 100 человек, то 100 миллионов. В этот момент лица министров из разных стран были скрыты под масками суровости. Только министр иностранных дел США улыбался. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между Соединенными Штатами и Японией разрешал американским солдатам носить оружие на японской земле, поэтому вышеуказанные условия были в значительной степени неактуальны для них. Что касается денег на депозит, США не нуждались в том, чтобы беспокоиться о его возврате, учитывая отношения между США и Японией. Кроме того, сумма была не такая уж и большая по сравнению с потенциально огромными преимуществами, которые они могли получить от врат. Министры Великобритании и Германии оставались безразличными, но переговаривались, переписываясь друг с другом. По правде говоря, эти две страны давно отказались от получения какой-либо территории и преимуществ за вратами. Как и США, они поняли все сложности отправки и поддержки большой армии через крошечные врата, поэтому они решили оказать поддержку Японии в обмен на другие льготы. В этом случае им не нужно будет много огневой мощи или разведывательного персонала, чтобы следить за Японией. Депозит, который им нужно будет заплатить, будет минимален. Канадцы и итальянцы консультировались со своими послами, они, должно быть, поддерживали связь с лидерами своих стран. Кроме того, многие проводили так называемые переговоры под столом, и каждый из них излагал свои мысли и предложения и слушал других, прежде чем принять решение. Теперь все упиралось во Францию с ее большими колониями, воинствующую Россию, которая могла бы начать вторжение, а также Китай, который нагло требовал территории и имел огромное население. Эти три страны горько смотрели в сторону Японии. Подобно тому, как они это делали в прошлом, Эти страны планировали использовать свои многочисленные вооруженные силы для обеспечения прав своих колоний. Франция по-прежнему много размышляла о проблеме снабжения, но поскольку Китай и Россия были ближе к Японии, их пути поставок были короче, и поскольку они, естественно, уделяли приоритетное внимание своим вооруженным силам, им не пришлось бы слишком беспокоиться об уникальной природе японских дорог. Кроме того, Китай хотел решить проблемы перенаселения, отправляя своих людей в особый регион. Если бы они переехали туда... Они могли взять под свой контроль особый регион благодаря вооруженным силам под предлогом защиты своего народа, однако Япония, безусловно, потребует огромный депозит для перемещения, поэтому Китай на такое не согласится. «Моя страна не будет предпринимать действия, которые повлияют на экономику или политику Японии. Поэтому мы считаем, что лишние депозиты не нужны. Кроме того, мы считаем наказания за ввод вооруженных сил слишком жестокие. Пожалуйста, пересмотрите свои условия», — Кана ответил министр иностранных дел Франции. Я отказываюсь. Хотя он и не понимал, что говорил Кана. Француз был шокирован подобным ответом: Прошу прощения, пожалуйста, позвольте нам вежливо отказать вам: большой депозит предназначен для предотвращения чрезмерного перемещения военной силы в особый регион. Это связано с тем, что наша страна не желает дестабилизировать территорию за вратами. В настоящее время мы ведем переговоры с вооруженными силами особого региона. Если в это время возникнет хаос, ситуация может перерасти в вооруженный конфликт. «Или Франция намерена нанести ущерб нашим политическим и экономическим районам и воспользоваться путаницей для начала вторжения?» «Конечно же, нет!» «Вы клянетесь, что французские войска, которые будут отправлены за врата, не вызовут проблем в Гинзе?» «Конечно!» Затем Кана ответил, что проблема решена. «Поскольку французские посетители войдут в Гинзе без оружия, то нет необходимости беспокоиться о наказаниях, поскольку они не будут совершать каких-либо преступлений, требующих этих наказаний. Я прав?» Или у вас есть такое в планах? Когда Кана закончил говорить, заседание закончилось.